Вчера мы с Майклом ходили в театральный магазин Elwood покупать подарки. В отделе готового платья для мальчиков и девочек я увидела манекен мальчика, одетый в клетчатый костюм. На нём был светлый парик, который, как мне взяло лучше, подошёл бы для головы Вернона Музбергера. У парика есть проборы, всё такое. Вернону даже причёсываться не пришлось бы, потому что на парике волосы прилизанные, очень аккуратно смотрится. Если я раздобуду парик Ему в роли пастуха не придётся носить эту коричневую шляпу из искусственной кожи. И я спросила менеджера, миссис Хилду Джинкс, сколько стоит этот светлый парик. Но оказалось, он не для продажи. Я сказала Майклу, что задумала стянуть этот парик с головы мальчика-манекена, когда все отвернутся. Верно, но Мусбургеру он гораздо нужнее, чем манекену, потому что манекену не играть в рождественской пьесе. Майкл отказался пособничать в краже парика, потому что не хочет провести Рождество в тюрьме. А я говорю: "Да не попадёшь ты в тюрьму, это же я его украду. Робин Гуд воровал у богатых и отдавал бедным, а мы украдём у мёртвого манекена, чтобы отдать живому. Так что всё нормально". Напомнила ему про Тауни, кисточку. Если он такой честный, то и мне придётся выполнить свой долг и рассказать его матери всю правду и ничего, кроме правды. Мне неприятно было шантажировать Майкла, но это вынужденная мера. Вернувшись домой, я заставила его всю ночь тренироваться, чтобы разоиграть эпилептический припадок, пока у него не начало получаться. Сегодня, как только закончилась репетиция, я сказала мисс Флоренс: "Пойду немного прогуляюсь в костюме матушки Гусыни и вернусь". "Не вздумай выходить на улицу", спалошилась она. "И чтобы не испачкало мне костюм. Ладно, «Но мне надо в туалет». И с тем удрала, не дав ей слова вымолвить. Майкл ждал меня на улице. Мы направились в город и по пути снова повторили план действий. Он зашел в Элвуд и принялся выбирать покупки. А я ждала в аптеке Биг-Би. Потом тоже вошла в Элвуд. Майкл бродил по магазину и громко, неестественно, бормотал. «Так, кому бы это подарить?» Брал вещи с полок и клал на место. «Так, кому бы это подарить?» увидел меня и сказал: "Интересно, а это маме понравится?" А вечно он переигрывает. Миссис Хилда Джинкс поглядела на меня с любопытством. Я прошла в отдел детской одежды, пока она меня не остановила, и стала ждать, когда у Майкла случится припадок. Скоро он упал на пол и заорал: "У меня эпилептический припадок, помогите! У меня эпилептический припадок!" Он же не должен был ничего говорить. Все бросились к нему, я схватила парик, но какой-то идиот приклеил его к голове манекена наконец я его отодрала и выскользнула в дверь никто меня не увидел с майклом мы встретились в школе он был страшно горд тем что так здорово разыграл припадок когда я пришла домой парик пролежав весь день в моём учебнике географии превратился в бесформенный ком я провозилась с ним несколько часов потом натолкала в него газету чтобы он держал форму Прямо дождаться не могу, когда Вернан Музбургер увидит мой подарок. У него будет лучшее Рождество в жизни. В клубе юных дебютанток миссис Дод сказала: "Когда дарите кому-то подарок, убедитесь, что он принесёт человеку радость и соответствует его характеру. Что лучше всего подойдёт лысому мальчику, если не парик? Брови ему тоже нужны, но у манекена брови были нарисованными. Жалко. Может, на следующий год раздобуду ему брови". 23 декабря 1952 год. Сегодня в школе мы обменивались подарками. Я подарила миссис Андервуд аквариум, коробку конфет «Мэри Белл» и духи «Голубой вальс». Мое имя досталось Джорджу Кроуфорду. Он подарил мне пять пачек мятной жвачки Ригли. Ровно на 25 центов. Скряга! Видели бы вы лицо Вернона Мусбургера, когда он получил парик? сразу помчался к зеркалу мерить. Парик отлично смотрелся, только на затылке и по бокам немного торчали вихры, но я подсказала, что их надо приклеить клеем или скотчем, и тогда будет просто идеально. Всем понравилось, кроме Кей Бо Бенсон, которая брякнула, что это дешевка. Но могу поспорить, что стоит он намного больше четверти доллара. После того, как все мы открыли наши подарки, и миссис Андервуд начала читать «Нэнси, Дрю и спрятанная лестница», глава первая «Улика для Нэнси». Кто-то постучал в дверь. Миссис Андервуд пошла посмотреть, кто там вернулась с широкой улыбкой и сказала «Дейзи Фэй».